2871 год от Великого Исхода, восьмой день месяца Агнца. Арция, поле у деревни Беток. Склонившееся над ним лицо было неимоверно прекрасно. Тонкие черты, огромные скорбные глаза, золотые локоны. андрей и не представлял, что человек может быть столь совершенен или над ним склонился Вестник Божий. Но тогда почему он в разорванной боевой тунике, из-под которой виднеется кольчуга? маршал попробовал что-то сказать, но ему не удалось даже разжать губ. Впрочем, склонившись над ним, все понял, и Маркиз почувствовал у своих губ фляжку. Вкуса он не ощутил, однако дикий, спеленавший его тело, холод стал отступать, а потом перед глазами Анри поплыли окрашенные закатом облака, похожие на играющих коней. Летние облака ранней весной, которую и весной ты еще не назовешь, таких не бывает. Облачные кони несли все быстрее и быстрее. Их сходство с бегущими лошадьми становилось все заметнее. Нет, это действительно мочит по Малахитовому лугу вольный табун. Ветер рвет серебристые и черные гривы. Дикие жеребцы, от избытка бушующие в них жизни, вскидываются на дыбы, оглашая воздух радостным ржанием. Ржание. Веверлей. Где Веверлей? Ваш конь жив, мансиньер. Чей-то голос. Он вроде бы его уже слышал. Ваш конь жив, и ваш брат тоже, все в порядке. Анри с усилием открыл глаза. Над ним склонился кто-то знакомый. Русые волосы, уродливый шрам на щеке, серые глаза в светлых же, хоть и длинных ресницах. Обычные глаза северянина. Вы? Я забыл имя. Раймон, монсеньор. Раймон Реферье. А что с Филиппом? И что со мной? Его величество цел и невредим. Граф Рефло тоже. А вы ранены. Нога. «Что там?» — андрей попытался поднять голову, но ему удалось увидеть лишь меховой плащ, а пошевелить рукой он не мог. «Я остановил кровь, было плохо, но... Вы скоро сядете в седло, монсеньор. Ты умеешь утешать. Глаза маршала встретились с глазами Раймона. Сяду в седло. Ходить, стало быть, мне не придется. Что там говори, кричать не стану. Вам оторвало ногу, монсеньор, ниже колена, но рано чистая Заживет скоро». «У нас это семейное», — Анри сумел улыбнуться бескровными губами. «Мой предок потерял ногу у Кантиски. Его тоже звали Анри. Хорошо, я назвал сына Сезаром. Наверное, он представлял собой жалкое зрелище, потому что губы Раймона как-то подозрительно дрогнули, но он быстро, хоть и натянуто улыбнулся». «Чудо, что вы вообще уцелели в этом пекле!» «Наверное». «Что ж, я соглашался платить и дороже, но как тебе удалось остановить кровь?» «Не знаю», — Меченый виновато улыбнулся. «У нас в роду иногда получались странные вещи. Я очень испугался, когда вас увидел, не знал, что делать, захотел помочь. А потом у меня в глазах потемнело, а кровь остановилась». «Ты мне дал что-то выпить?» «Да», — удивился воин. «Царку, у какого-то дохлого фронтерца нашел. Уж больно вы замерзли. А почему вы спрашиваете?» «Хотел понять, когда бредил, а когда нет. Странно, я не боль не чувствую, ни холода. Неужели это от сарки?»